Он, как и Надя, умел потрунивать над собой. Я знал, что на это способны лишь хорошие и умные люди. Выскочив возле станции, мити начал искать самый короткий путь. Лекарства и инструменты были зашиты в стареньком ватнике. Ватник, к сожалению, не сохранился, — сообщил Евдокия Савельна. Девятый класс, который первым Митиной дорогой добрался бы до домика дяди-невропатолога, Должен был получить, как сказал Митя, приятный сюрприз. — Ну зачем ты, Митя? Зачем? — кокетливо застеснялась вдруг безумная Евдокия. Кокетничала она очень громоздко и неуклюже. Девятые классы дошли в субботу до той станции, до которой Митя Калягин добрался когда-то на попутной машине, расположились на ночлег. А через несколько часов Оленьки уже не было. Не вздумай принести справку, — предупреждал ее Боря Антохин. — Пойди, Оленька, — советовал ей Надюша. — Раз, походу, придается большое значение, и школу ты скоро кончаешь, пойди. Но я пропущу занятие по рисунку, все равно пойди. И она пошла. Я смотрел на Борю Антохина и мысленно спрашивал, почему же на этот раз ты не уследил за ней, Боря? Мы были бы так тебе благодарны. Я вспомнила обо всем этом. А они трое так и стояли за порогом. Мне казалось, что они стоят уже очень давно. Но прошли всего лишь минуты, потому что передача с Добрым утром была в самом разгаре. Обернувшись, я впервые за это время увидел Надю. И понял, навсегда понял, что матери и отцы — Даже самые любящие отцы все же чувствуют неодинаково. Она не могла вспоминать, анализировать, взвешивать. Одна мысль вонзилась с нее неожиданно, как шаровая молния, влетевшая в открытое окно, и сжигала ее изнутри. Где сейчас Оля? Я молчал, потому что ничей в мире голос утешить ее не мог. Кроме голоса дочери, если бы он зазвучал вдруг на лестнице, в комнате, по телефону. Она ни к кому не имела претензий, ни на кого не сердилась. Для нее ничего не существовало, кроме вопроса, где сейчас Оля. — Я позвоню Мите Калягину, — сказала Евдокия Савельевна. — Зачем? — спросил я. Не ответив, она переступила порог. Люся и Боря вошли вслед за ней. Евдокия Савельевна сразу же позвонила Мите и попросила его приехать. Наш адрес она помнила наизусть, хотя дома у нас никогда не бывало. — У нее феноменальная память, — слышали мы от Оленьки. Помнит, кто какого числа схватил двойку по математике, а сама и старичка. И кто сколько дней пропустил, помнит так же хорошо, когда-то великих сражений. — Значит, вы ей не безразличны, — отвечал Надюша. — Просто ей больше не о чем помнит. Женщины, у которых нет личной жизни, часто с утроенной энергией, «Бросаются в жизнь общественную», — стремясь поддержать Оленьку, — сказал я. «И что же в этом плохого?» — спросила Надюша. Она понимала, что мы с Олей вправе не любить классную руководительницу девятого Б. Понимала, что безумная Евдокия изо всех сил старается не только убить веру других в нашу дочь, но и в ней самой поколебать эту веру. И все же Надя мечтала, чтобы конфликт уступил место взаимопонимания. Оля шла навстречу этому миру, — думал я. Но они втроем учинили что-то такое, чего она не выдержала, не стерпела. И теперь каждая минута жизни стала невыносимой. Где она? Где? А они суетятся, чтобы не смотреть нам в глаза. — Что же все-таки произошло? — спросил я. — Ничего, ничего не было, — затараторила Люся. Вечером все получили задания и разошлись. Кто за хворостом, кто за водой, кто расспросить жителя дорога к тому поселку? Люся остановилась. И чтобы Надя не услышала, шепотом добавила Все вернулись, а она нет. Но спохватились мы только утром. Были в разных палатках. Надо сообщить всюду, сказала Евдокия Савельна. Ничего страшного быть не может, но надо сообщить. С этой минуты Надюша окончательно перестала владеть собой. Евдокия Савельевна составила список телефонов. милиции, дежурный по городу, больницы, местные власти той станции и того поселка,